Девятая глава. Человек и человек. Тарзан обезьяний приемыш продолжал жить своей первобытной жизнью в джунглях еще несколько лет почти без перемен. Перемена была лишь в том, что он становился сильнее и умнее и многое узнал из своих книг о диковинных краях, находившихся где-то за пределами его леса. Его жизнь. Никогда не казалось ему неоднобазной, о р не бесплодной. У него всегда находилось занятие. Всегда можно было охотиться, искать плоды, ловить в многочисленных ручейках и озерках рыбу низу. Кроме того, приходилось постоянно остерегаться собор и ее свирепых сородичей. И эта постоянная опасность придавала остроту и вкус каждой минуте жизни. Часто звери охотились за ним. А еще чаще он охотился за зверями, и хотя их жестокие острые когти еще ни разу не коснулись его, однако бывали жуткие мгновения, когда расстояние было так мало, что едва можно было просунуть толстый лист между их когтями и его гладкой кожей. Быстра была львица Собор, быстро были и Нума и Шита, но т а р з а н был настоящей молнией. Он сдружился со слоном Тантором. Как? Об этом не спрашивайте. Но обитатели джунглей знали, что часто в лунные ночи Тарзан обезьяни переомыш и слон Тантор подолгу вместе гуляли, и там, где путь по лесу был свободен, Тарзан ехал, сидя высоко на могучей спине Тантора. Но все остальные звери в джунглях были его врагами. за исключением его собственного племени, среди которого он теперь имел много сторонников. За эти годы т а р з а н много дней провел в хижине своего отца, где все еще лежали нетронутыми кости его родителей и маленький скелет детеныша калы. Восемнадцати лет отроду т а р з а н уже свободно читал и понимал почти все в разнообразных книгах, которые хранились на полках в хижине. Он мог также и писать, и писал отчетливо и быстро, но только по-печатному. Рукописных букв он почти не усвоил, потому что хотя среди его сокровищ и было много тетрадей, но он считал лишним затруднять себя этой другой формой письма. Позднее, впрочем, он к о е к а к научился разбирать рукописи, но лишь с большим трудом. Итак, в 18 лет это был молодой английский лорд, который не мог говорить по-английски, но тем не менее умел читать и писать на родном языке. Никогда не видел он никакого другого человеческого существа, кроме себя, потому что та небольшая область, где кочевало его племя, не была перерезана ни одной большой рекой, по которой могли бы спуститься к ним хотя бы дикие туземцы из глубины страны. Высокие холмы. Закрывали ее с трех сторон и океан с четвертой. Она была населена лишь львами леопардами, ядовитыми змеями. Девственные леса джунглей до той поры не видели еще ни одного существа из породы тех зверей, которые зовутся людьми. Но однажды, когда Тарзан обезьяна сидел в хижине своего отца, погруженный в тайные книги, произошло роковое событие. И прежнее безлюдие джунглей было нарушено навсегда. Он увидел в д о л и н а в о с т о ч н о й о к р а и н е с т р а н н о е шествие. Оно двигалось гуськом по гребню невысокого холма. Впереди шли пятьдесят черных воинов, вооруженных длинными копьями с железными остриями. Кроме того, каждый н е с большой лук с отравленными стрелами. На спинах висели овальные щиты. В носах были продеты большие кольца, а на сбитых как шерсть волосах красовались пучки ярких перьев. Лбы их были татуированы тремя параллельными цветными полосками, а грудь тремя концентрическими кругами. Их желтые зубы были отточены как клыки хищников, а большие отвислые губы придавали еще более зверский вид их внешности. За ними плелись несколько сотен детей и женщин. Последние несли на головах всевозможный груз: кухонную посуду, домашнюю утварь и большие тюки слоновой кости. В приергарде шла сотня воинов, точно таких же, как и неродовой отряд. Они, по-видимому, больше опасались нападения и погони сзади, чем встречных врагов. Об этом свидетельствовало самое построение колонны. Так оно и было. Чернокожие спасались бегством от солдат белого человека, который так грабил и притеснял их, отнимая слоновую кость и резину, что в один прекрасный день они восстали на своих насильников, убили белого офицера и перебили весь маленький отряд его черного войска. После того они несколько дней объедались их мясом, но внезапно ночью другой, более сильный отряд солдат напал на их поселок. чтобы отомстить за смерть своих товарищей. В ту зловещую ночь черные солдаты белого человека в свой черед в изобилии поели мясо, а ж а л к и й о с т а т о к когда-то могущественного племени скрылся в мрачных джунглях на пути к неизвестности и свободе. Но то, что означало свободу и поиски счастья для этих чернокожих д и к а р е й несло ужас и смерть. для многих из диких обитателей их новой страны. Три дня медленно пробирался отряд сквозь дебри непроходимого леса. Наконец рано утром на четвертый день они добрались до небольшого участка б л и з речки, который казался менее густо заросшим, чем все местности, встреченные ими до тех пор. Здесь чернокожие пришельцы занялись постройкой жилищ. Через месяц ими уже была расчищена большая площадка, были выстроены хижины, кругом поселка вырос крепкий чистокол, было посеяно проса, ямсы, м а и с и д и к а р и зажили прежней жизнью в своей новой отчизне. Здесь не было ни бедных людей, ни черных войск, не было сборов ни слоновой кости, ни р е з и н о й для жестоких и корыстных хозяев. но прошло немало месяцев, прежде чем черные отважились забраться подальше в леса, окружавшие их новый поселок. Многие из них уже пали жертвами старой собор. Джунгли были полны свирепыми и кровожадными кошками, львами и леопардами, и черные воины опасались уходить далеко от своих надежных полисадов. Но однажды Кулонга, сын старого вождя Мабонги, Зашел далеко к западу. Он осторожно шел в густых зарослях, держа копье наготове, и крепко прижимал левой рукой к своему стройному черному телу длинный овальный щит. За спиной у него висел лук, а колчан был полон прямыми стрелами, старательно смазанными темным смолистым веществом. Благодаря которому даже легкий укол становился смертельным. Ночь з а с т и г л а кулонгу далеко от поселка отца. Все на том же пути по направлению к западу. Он влез на разветвление большого дерева и устроил себе здесь нечто вроде площадки, на которой улегся спать. На расстоянии трех миль к западу от него ночевало племя керчика. На следующее утро с за р е ю обезьяны поднялись и разбрелись по джунглям в поисках пищи. Тарзан по своему обыкновению пошел к хижине. Он хотел по дороге найти какую-нибудь дичь и насытиться раньше того, как он доберется до берега. Обезьяны разошлись по окрестностям в одиночку, по двое и по трое по всем направлениям. но все же старались держаться поблизости друг от друга, чтобы в случае опасности можно было крикнуть и быть услышанным. Кала медленно брела по слоновой тропе в направлении к западу и была поглощена переворачиванием гнилых веток в поисках грибов и съедобных насекомых. Вдруг какой-то странный шум привлек ее внимание. Впереди нее. На протяжении пятидесяти ярдов путь шел совершенно открытый, и она из своего лиственного туннеля увидела подкрадывающуюся фигуру страшного невиданного существа. Это был к у л о н г а Кала не стала терять времени на разглядывание его, она повернулась и быстро двинулась назад по тропе. С ее стороны это вовсе не было бегством, по обыкновению своих соплеменников. которые благоразумно уклоняются от нежелательных столкновений, пока в них не заговорит страсть. Она стремилась не убежать от опасности, а избежать ее. Но Кулонга не отставал. Он п о ч у я л мясо. Он мог убить ее и отлично поесть в этот день. И он бежал за калой с копьем, уже занесенным для удара.